Глава 18 Брат рассказал все, что было с ним с самого начала. Если до этого я была знакома с предысторией, то теперь то все встало на свои места. Итак, в отделение поступила женщина, которую сбил на пешеходном переходе бывший муж. Ревность в нем сыграла или что? Это будет разбираться следствие. Миха в эти подробности уже не вникал. Состояние пациентки, которая даже в таком искалеченном состоянии думала не о себе, получилось стабилизировать, однако женщина твердила, что у нее остался ребенок, что он один. Мишка, не будь глупым, сразу же стал выяснять все про ребенка. Проникся и пообещал помощь. Его хоть и заверили, что есть некие родственницы со стороны отца ребенка, доверять семейке сумасшедших брат не собирался, и, как оказалось, правильно. Бывший муж женщины явился в больницу с четким намерением покалечить жену сильнее. Может быть, даже добить. Тут-то и попался Михаилу Викторовичу. Тут же поплатился за то, что вообще на свет родился. Как заверил брат, его буквально силком оттащили. Так бы добил. Свете, естественно, обо всем рассказали. Пробубнил он, а мама покосилась на меня, глазами показывая, что этого пациента мы потеряли. «Влюбился. Она еще и переживать за меня начала, сильно разволновалась. А в ее состоянии этого делать нельзя никак. Ты поступил правильно», твердо произнесла мама. «Своих девочек в обиду давать нельзя. Взялся? Оберегай». «Да», согласно поддакнул Миша и Игорь одновременно. Потом оба смутились и приняли крайне серьезный вид. «Ну-ну». Потом Миха привел в палату к Светлане адвоката и нотариуса, помог заключить доверенность на него, чтобы забрать Федю на время лечения мамы к себе. Все же лучше под присмотром и в заботе, чем непонятно где и с кем. С соседями его не оставишь надолго, с подружкой семьи тоже. Теперь уже подключились к проблеме более серьезные люди, которые делали все по букве закона. Вот и они решили поступить так же. Во-первых, ребенка сначала забрали от соседей и передали родственникам по линии отца. Странное, конечно, решение, но что ж сделаешь? Успел Федя пожить в неблагоприятных условиях. Времени мало у меня было. Не смог раньше ситуацию разрешить, но сегодня забрать удалось парня. Тут и папа в кухню вернулся. «Уснул», — проговорил он и сел на свое место. Но измотали ребенка. Так что выходила, пока Федя будет жить у моих родителей, потому что они точно дома, а Мишка часто на работе задерживается. Ночью могут сорвать, а за мальчиком уход нужен. После выходных он пойдет в школу, которая так удачно находится недалеко от нашего родительского дома, так что все складывалось более чем хорошо. Мама сразу сказала, что поможет с заботой но чтоб сам Миша девушку не упустил, а потом вот так же в гости привел, как я сегодня Игоря привела. Что ж, день действительно можно было считать хорошим и интересным. А впереди нас ждал магазин, где мне предстояло выбрать обои и не только. Как сказал Игорь, возьмем все, что нам понравится. Оказывается, у него имелись размеры ванны и раковины, так что можно было сразу их заказать. Зеркало, шкафчик. Да и вчера мы многие замеры делали. Так что, чем быстрее начнется ремонт, тем скорее у меня будет свой кабинет. И не только. Мы специально выбрали самый большой магазин и замерли при входе. Лично я растерялась, позабыв, куда нам нужно идти сначала. Скажем так, когда я делала свою комнату, то понимала, что нуждаюсь в обоих. А сейчас нужно было все и сразу, с доставкой до квартиры и в большом количестве. Однако нас встретил мужчина, который оказался прорабом. «Добрый вечер», – поздоровался с нами мужчина. «Добрый, Степан», – отозвался мой мужчина. «Это Мария. Она же будет выбирать то, что ей по душе». Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. «Это ты сейчас так ответственность переложил» уточнила я. «Нет», — рассмеялся Игорь, «это я тебе, как хозяйке, позволяю выбрать то, что нравится». Это он, конечно, зря. Хозяйка звучит прекрасно, но если хозяйка экономная, в перспективе считает семейный бюджет, то купить то, на что покажет пальцем муж, не выйдет. Собственно, так и вышло. Первым делом мы попали в отдел, где изготавливали кухни. Оценив масштаб и стоимость оказания услуг, я быстро прошлась мимо всех представленных моделей, оценила качество и пришла к неутешительным выводам. Тут нам не помогут. «Тебе какая кухня понравилась?» – уточнила у Игоря, который явно заинтересовался одной моделью. «Это?» – мужчина кивнул. «Берем?» – уточнил он. «Не-а!» – мстительно улыбнулась а прораб только пару раз недоуменно посмотрел на меня. «Качество? Фу! Цена за это? Ого-го! Твои варианты?» – прищурился Игорь. «У меня их масса. Достав телефон, я позвонила папе. Привет еще раз. Пришли мне номер дяди Валеры, который по кухням?» – уточнил отец серьезным видом. «Да-да, того самого. Жду. Сейчас пришлю», – отозвался папа. Игорь, рядом? Да, я тут, ответил мужчина, потому что стоял рядом и все слышал. Крепись и мужайся, тебе попался человек, который любит качество, но еще больше любит экономить там, где это действительно можно сделать. Уже понял, рассмеялся начальник. Опыт будет интересным. Зато ты точно будешь знать, что она не пойдет в магазин и не спустит всю зарплату обозначил папа мой явный плюс. Номер телефона мне прислали сразу. Я же позвонила дяде Валере и договорилась с ним о замере кухни в один из дней. «Так, что у нас там дальше?» – невинно уточнила я. Санузел, отозвался прораб. «Но в кухню еще нужен фартук. Определиться, что будет на полу и какими сделаем стены. Это мы потом посмотрим». «Когда дойдем до нужных отделов», — улыбнулась я и как полководец пошла вперед. «За вечер мы сделали многое. Даже пришлось прерваться на кофе, которое можно было купить в магазине. Мне даже шоколадка досталась, так как голова шла кругом. Но хочу сказать, за раз мы подобрали плитку в ванную комнату и туалет, купили всю сантехнику, которая будет нужна в будущем». Шкафчики и даже настенное зеркало. Плитку для кухни, которая будет в будущем под цвет обоев. Кстати, их мы тоже купили для всех комнат сразу. Тут дело было еще интереснее, чем с кухней. Прораб настаивал на более дорогих. Я же рассуждала, что они нам точно не нужны. Зачем, если есть подобные, интересного оттенка и ничуть не хуже, зато чуть дешевле, что для меня было большим плюсом в плане морального удовлетворения. «Но эти с блестками они более яркие», — настаивал мужчина. Игорь в наш диалог не вступал, наблюдал со стороны. «А когда пойдут дети, им будет плевать, есть блестки и цветы или нет. Если будут в меня, то рисовать на стенах начнут чуть ли не с пелёнок». Это был аргумент, который вдохновил Игоря и убедил Степана то-то же, а то спорить со мной решили. Когда же дело дошло до пола, то я смотрела исключительно на линолеум. «Прошлый век», — вещал Степан. Зато надежный, как пробка из-под шампанского. Не соглашалась. «Можно купить паркет», — говорил он. «И отдать очень круглую сумму за его установку, не говоря о самом паркете». «Игорь Иванович», — возмутился мужчина. «Ничего не знаю», — развел руками босс, посмеиваясь. «А плитка в коридор?» Надежно. Можно будет ее и в кухню проложить. А потом падать на ней, потому что скользко», — насупилась я. Первый падать и начну. А потом дети. А там стол, углы». «Ладно», — смирился Степан. «Но ум нужен хороший и дорогой, плотный». А если еще и теплые палы сделать, уточнила у мужа, который перевел взгляд на прораба, тут почесал затылок. Кухня, коридор, ванная комната, детская. Мне в кабинет можно не протягивать, а второй этаж и так будет теплым. Можно, согласился мужчина. Я вот себе дома сделал, ни о чем не жалею. Ну, вот же, вот, со всеми можно найти общий язык. «А линолеум мы выбрали такой, который был очень похож на паркет, но самое главное – не скользкий». «Что-то мне подсказывает, – проговорил Игорь, – что ты на таком сможешь упасть. Чуйка у тебя работает как надо, – согласилась я, но на этом покрытии я буду падать реже». Звучит жизнеутверждающе. Что и говорить, но за один день мы хоть и сделали много, но не все. «Завтра днем Степан начнет заказывать все необходимое для ремонта. А на неделе мы сделаем еще одну вечернюю вылазку в это место. Честно скажу, устала так, что как только приехали в квартиру, поплелась в душ. Игорь разогрел ужин, посмотрел, как я нехотя ковыряюсь в тарелке, но все же половину осилить получилось. «Я спать», — говорю зевая. «Пошли, чудо мое, улыбнулся мужчина, И действительно проводил меня до комнаты, поцеловал. Последнее, что помню, как он забирает ноутбук и выходит, прикрывая дверь. Спала я крепко, но во сне продолжала спорить с непонятливым Степаном, который понимает, что ему попался очень крупный клиент. Я же тоже вчера сфотографировала все цены, поэтому у меня в голове крутились расчеты, цены и прочие цифры, которые мешали полноценно спать. Утром встала разбитой, жутко на всех злой. Даже любимый утренний кофеечек с большим количеством молока и сахара ситуации не спас. Игорь на меня смотрел подозрительно, даже лоб потрогал. Но температуры не было, в целом ничего кроме слабости не было. «Утомил вчера тебя», — покачал головой мужчина. «В следующий раз все равно поеду», — насупилась я. «Просто ночью подсчеты производила», — призналась я. «Какие?» — удивленно уточнил Игорь. «Ну как какие?» — сплеснула руками я. «Сколько нужно рулонов, обоев, клея на их покраску, плитки? Сколько это будет в цене?» «Маша, ты беда», — признался Игорь об своих истинных мыслях. «Но-но», — не согласилась. «Победа!» и сразу же пролила на себя остатки кофе из чашки. «И чуть-чуть беда», — пришлось признать. Игорь лишь рассмеялся и предложил второй выходной день провести в отдыхе, например, где-то погулять. «А вот с этим я была согласна. Погулять действительно хотелось. А еще можно где-нибудь вредно покушать», — мечтательно произнесла я. «Организуем». На прогулку мы выбрались в парк, где можно было пошуршать осенними листьями, купить горячие ароматные напитки в бумажных стаканчиках, поймать последние лучи солнца. Настроение сразу же исправилось, а на душе стало очень хорошо и спокойно. Вечером позвонила родителям и узнала, что Мишка временно переехал к ним, так как у родителей теперь жил Федя. Брат всячески пытался помочь мальчику адаптироваться, Даже уроки с ним сделал. Завтра в школу они пойдут вместе, так как нужно было отдать документы и предупредить классного руководителя, что парень теперь под надежной защитой самого лучшего врача города. Да, умеем мы с Мишей в разные ситуации влезать, зато с каким достоинством из них выходим, обзавидоваться можно».